Глава тринадцатая. Но на Манхеттене нет никаких скотных дворов. Прошлое, Лонн напомнил Райм. Мы говорим о минувшем времени, которое так увлекает нашего подозреваемого. При воспоминании о старине он развивает бурную деятельность. Значит, нам надо выяснить сейчас, где такие дворы находились раньше, и чем они древнее, тем лучше. Работы над своей книгой. Райм наткнулся на один интересный случай. Некто Оуни Медден, нью-йоркский гангстер, обвинялся в убийстве. Он якобы застрелил своего конкурента Бутлегера рядом с его домом в районе Адовой кухни. Однако Меддена не осудили, во всяком случае именно за это преступление. На суде он своим мелодичным приятным голосом с явным британским акцентом начал читать присутствующим лекцию о сущности предательства. Все это дело было сфабриковано моими конкурентами и соперниками, которые наговорили про меня всякую неправду, очернив таким образом мое доброе имя. Зевил он. Ваша честь, вы знаете, кого они упоминают. В районе, где я живу, в адовой кухне, когда-то проходили стада овец со скотных дворов на бойню, они шли по сорок второй улице. И вы знаете, кто их вел туда? Не собака? не человек, а один из их же племени, иудейский агнец с колокольчиком на шее. Он доводил всё стадо до нужного места, а сам при этом останавливался. Остальные же послушно шли дальше. Так вот я и есть невинный барашек, а свидетели, выступившие против меня, настоящие иуды. Позвони в библиотеку Бэнкс, продолжай врай ему, у них должен быть консультант-историк. Молодой детектив сразу же вынул свой сотовый телефон и набрал нужный номер. Во время разговора его голос звучал достаточно тихо. После того, как он объяснил, что ему требуется, Джерри замолчал и уставился на карту города. "Ну что там?" нетерпеливо спросила Эм. "Сейчас его найдут". Тут он замолчал, услышав по всей видимости голос историка, и ещё раз повторил свою просьбу. Шию споро секунд, он радостно закивал и обращаясь к присутствующим в комнате объявил: "Таких мест два. Нет, три. Кто это? Явкну граим. Стям ты разговариваешь с куратором городских архивов. Он говорит, что в Манхэттене было три основных места, где располагались скотные дворы. Один из них на западе, в районе 16-й улицы. Другой находился в Гаралиме в 30-х или 40-х годах, и на Востоке в нижней части города, известный ещё со времён революции. Нам нужны адреса, Бэнкс. Точные адреса? Молчание. Он не уверен, что знает их, что ему стоит посмотреть, пусть взглянет. Скажи ему. Он вас слышит, серр, ответил Бэнкс. Он спрашивает, где искать эти адреса, где посмотреть? Тогда ещё не было жёлтых страниц. Сейчас он нашёл их в старой Демографической карте коммерческих районов проворачивал Райм. Там нет названий улиц, я знаю, но ну, так, допусти, представь себе современную карту, именно на этом он сейчас и занимается. Так, допусти, ускорит этот процесс. Банк молча слушал всё, что ему говорили в трубку и кивал. Ну что там? Что? Что? В районе 16-й и 10-й улиц. Это звался молодой детектив Через пару секунд он добавил: "На Алексингтон возле реки Гарлем, э, третье, где расположена ферма Даленси. Это рядом с Даленси-стрит, так? Ну, разумеется, от маленькой Италии и до восточной реки. Но это же громадная территория. Целые мили. Нельзя ли как-нибудь более конкретно определить эти места? Возле Кэтрин-стрит у Лафаиета, но он не уверен. Возле здания суда", подсказал Селито. Я обратился к банку: "Пусть ребята Хаумана начинают действовать. Разделить их на три группы. Надо обыскать все три района". Молодой детектив выполнил это поручение, а потом поднял глаза. "Теперь что? Будем ждать?" Городка ответила Райм. "Как же я ненавижу ожидание", застонал Силита. "Можно мне позвонить?" спросила Сакс у Райма. Тот кивнул в сторону аппарата, стоявшего у кровати, но она ещё колебалась. Скажите, а там у вас телефон есть? И она указала в сторону коридора. Линкольн снова кивнул. Она вышла из спальни идеальной походкой фотомодели, гордо подняв голову. Райм было видно её отражение в зеркале, висевшем в коридоре. Строенные и серьёзные, сейчас она набирала драгоценные сочетания цифр. Кому она звонит? Видив в ней водому Райм приятелю мужу в центр по уходу за детьми. Почему она так долго молчала, прежде чем рассказать своим дружкам о дружке, их общей мечте купить колы здесь что-то скрывается. Теперь Райм в этом не сомневался. Но кому бы она ни звонила, нужного ей человека на месте не оказалось. Линкольн заметил, как глаза женщины превратились в тёмно-синие кристаллы, когда она терпеливо ждала ответа. Она взглянула в зеркало, и увидела, что за ней наблюдают. Амелия положила трубку на рычаг и немедленно вернулась в комнату. Минут пять. В спальне стояла тишина. У Райма отсутствовал внутренний механизм, который борется с лишним давлением. Когда он еще мог двигаться, то в моменты волнения не переставая ходил по комнате в зад вперед, сводя с ума своих коллег. Сейчас он судорожно изучал карту Рандел. бебегая глазами от улицы к улице. Сакс запустила пальцы под свою фирменную фуражку и начала скрести голову ногтями, и только невидимый Мел Купер, неузмутимый, как хирург во время операции, продолжал заниматься вещественными доказательствами. Внезапно телефон Селиту издал громкий дребезжащий звук. Все, кроме, разумеется, Линкольна, буквально подскочили. Лон ответил на звонок. Его лицо осветилось. Есть. Коротко отры продавал он. Выяснилось, что офицеры одного из отрядов Хаумана, прочёсывающие подвалы между 11-й и 16-й улицами, услышали женские крики о помощи. Пока что они не могут точно сказать, откуда раздаются вопли, но уже почти вплотную подошли к нужной двери. Ну что ж, надевай кроссовки, готовься к старту, приказал Раймо Мели. Он увидел, как вытянулось её лицо. она укоризненно посмотрела на телефон, словно сейчас должен был раздаться запоздалый звонок от губернатора, просящего за нее. затем она взглянула на Селидту, изучавшего тактическую и полицейскую карту западного района города. Амелия, мы уже потеряли одного человека, напомнил Райм. это очень печально, и мы не можем позволить себе потерять следующего. если вы видели ее, прошептала она. Если бы только видели, что он с ней сотворил, я видывал и не такое. Ровным голосом ответил Линкольн. Его глаза светились безжалостным огнем. Было в них и что-то вызывающее. Я знаю, что случилось, Тиджей, и легко могу у себя представить. Я видел трупы, которые пролежали в запертых багажниках на жаре в течение месяца. Я знаю, что можешь сделать фунт взрывчатки с четырьмя с руками, ногами и лицами людей. Мне приходилось работать на пожарящих. Ты помнишь, когда сгорел социальный клуб Счастливая земля, а? Тогда погибло более восьмисот человек. Мы сфотографировали лица жертв, вернее, то, что от них осталось, полароидом, чтобы родственники могли узнать своих близких, потому что никто нас в свете не смог бы пройти между рядами обгоревших трупов и остаться в своем уме, кроме нас. просто потому что у нас не было выбора. Он глубоко вздохнул Боря с болью пронзающей мышцы шеи, послушав Эмилию: "Если уж ты решила посвятить себя такому делу, отдать ему всю свою жизнь, тебе придётся научиться забывать о мешах". Постепенно все присутствующие в комнате перестали заниматься своими делами и теперь внимательно смотрели на эту пару. Эмилия молчала, Никаких шутливых отговорок, никаких вежливых кивков. Она на какой-то момент попыталась сделать так, чтобы её взгляд стал непроницаемым, но это ей не удалось. Она неистовствовала. Она была разъярена на него, и это просвечивало и в её взгляде, и в мимике лица, в каждом жесте. Сакс отбросила назад прядь непослушных огненных волос и схватилась за ланаушник. Уже возле лестницы она задержалась и одарила Райма испипеляющим взглядом, словно напоминая ему, что нет на свете ничего более холодного, чем ледяная улыбка красавицы. Райм невольно подумал о том, что он уже с нетерпением ждёт её возвращения. Что у тебя есть? Какие-то вещи, истории или фотографии? Шкура сидел в баре в восточной части Манхэттена на 3-й авеню. Для города этот бар был примерно тем же, чем вереница магазинов для жителей пригорода. В этот сомнительный кабак скоро должны были набиться современные яппи, но пока что он оставался убежищем для местной бедноты, поедающей подозрительного качества рыбу с таким же неубедительным салатом. Худащавый мужчина с кожей цвета чёрного дерева сегодня вырядился в белоснежную рубашку и ярко-зелёный костюм. Он подался вперёд к шкуре. Так что у тебя имеется? Новости, секретные коды, письма, может быть, наркотики? Хоть что-то есть? Но ты даёшь, ха. То, что ты говоришь "ха", вовсе не означает, что ты смеёшься, поучительно сказал Фред Делрай. По-настоящему его фамилия звучала Делрэй. Это был несколько поколений назад. Фред, довольно высокий мужчина, редко улыбался, несмотря на свою бесконечную добродушную триподню. Дэл Рэй считался одним из лучших специальных агентов в манхэттенской филиале ФБР. Я и не думал смеяться. «Так что ты что-то имеешь? Дэл Рэй схватился за кончик сигареты, торчащий у него за левым ухом. На всего требуется время, приятель. Шкура небольшой человечек почистал давно не мытую голову. Но «Ну, у тебя нет времени. Время штука драгоценная, она идет очень быстро, а вот его у тебя как раз и нет. Дэл Рейсун унул руку под столик, на котором кроме двух чашек кофе ничего не было, и сжал бедро своего собеседника так, что тот звяжжал от боли. Полгода назад этого тощего костлявого паренька Схватили в тот момент, когда он пытался продать две винтовки M-16 парочки крайне правок психопатов. Впоследствии оказалось, что они тоже являются секретными агентами, разумеется. Федералам был нужен не сам Шкюра, это грязное существо с обезумевшим взглядом. Им нужны были поставщики оружия, но команда агентов, которому было поручено это дело, так никого и не разыскала. Поэтому Шкюру передали под надзор Дэл Рая. Это и стало с нами Наминадин, по делам со всякво рода доносчиками и осведомителями. Правда, до сих пор от шкуроньего толка не было. Он представлял собой жалкое и вызывающее раздражение творение природы и не мог добыть для Делрея ни новостей, ни секретных кодов, ни даже наркотиков. По-моему, мы договорились, что я буду платить себе, неважно сколько лишь в том случае, Есть они выдыш, действительно, что очень красивые, разве не так? Ребята, у меня для вас сейчас вот прямо сейчас нет ничегошеньки. Я пытаю вот сейчас, врёшь, наверное. Засомневался Фред. Я ж натром чую, что у тебя припасенного что-то стоящее. В снаружишь, и пиа воздушными тормозами остановился автобус, из открывшейся двери повалило кучи пакистанцев. Ох, что это поганая конференция. Шкур сплюнул. Да какой чёрт, не все сюда притащились. В этом городе без них не продохнуть. Терпеть не могу инастранщину. Паганые конференции, взвится до врай. Ах ты дерьмо вонючее. Ты что ты имеешь против мира на всей земле? Ничего? Ну, а теперь порадуй меня чем-нибудь. Да я ничего и не знаю. Да как ты со мной разговариваешь? прогремел Фред, зловеще улыбнувшись. Может быть, ты забыл, что я имею дело с хамелеоном? Я могу улыбаться и быть добрым, а ведь могу накхмуриться и поиграть с тобой в жжемалки. Нет, нет, приятель, что-то не надо, заскурил Шкода. Это так больно. Бармен настороженно посмотрел на них, но Дэлрей наградил его таким взглядом, что тот моментально отвернулся и продолжил свое вечное занятие протирку стаканов. Ну хорошо. Кое что я знаю, но мне нужно помочь мне. Нужно пора начать же малки. Да пошёл ты куда подальше, приятель. Какой у нас интересный диалог получается. Фыркнул Долрей. Ты похож на персонаж из древнего фильма, когда в конце встречаются два героя, хороший и плохой. Ну, например, Сталлон и ещё кто-то. И всё это не могу сказать друг другу. Так это да пошёл ты. Нет, это ты пошёл. А я говорю: "Пошёл ты". Короче, Фред пристально уставился на шкуру. Ты собираешься рассказать мне что-то полезное или нет? Кажется, мы уже обо всем договорились. И он молча смотрел на шкуру, пока тот не сдался. Ну хорошо. Вот что мне стало известно. Приятель, я и тебе доверяю. Я, да да, само собой. Ну что там у тебя? Я тут разговаривал с Джеки, ты ведь знаешь Джеки, я знаю Джеки, и он мне рассказал, что именно. Он говорил мне, что то, что надо привозить или увозить на этой неделе, и не стоит делать через аэропорт. Что привозить и увозить? Опять винтовки. Я же тебе говорю, приятель, лично у меня больше ничего нет, я просто передаю то, что от Джеки. рассказал тебе вот именно в общих чертах понимаешь он уставился на делрея своими огромными карими глазами разве я тебе буду врать никогда не теряй чувства собственного достоинства нравоучить на произнёс агент и с нарочитой торжественностью ткнул в шкуру пальцем в грудь теперь по поводу аэропорта какого именно ля гвардия или кяноди Я не знаю, я просто услышал, что там кто-то на этой неделе будет, кто-то очень опасный. Имя, фамилия, не знаю. А где Джеки, понятия не имею. В Южной Африке, наверное, или в Либерии? Что всё это значит? Деврей снова многозначительно жал кончик сигареты. Я думаю, что на этой неделе все притихнут и никаких поставок не предвидится. Это ты так считаешь? Шкура заранее съёжился, но сейчас Дэлрей не думала о том, чтобы ещё немного помучить беднягу. В голове его звенела тревога. Джеки, брокер по продаже оружия, о котором бюро знало уже больше года, вероятно, получил информацию от одного из своих клиентов солдата в Африке или центральной в Европе, а может и от американца, а к какому-то террористу, действующего в аэропортах. В другое время Дел Рей наверняка бы и задумываться над этим не стал, связав сведения о шкуры с похищением из аэропорта. Этим занимается нью-йоркская полиция, но теперь в свете последних событий относительно бомбы, заложенной в здании ЮНЕСКО в Лондоне, всё менялось. Тебе ещё что-нибудь говорили? Нет, приятель, больше ничего. Послушай, я проголодался. Может быть, что-нибудь закажем? Помнишь, что я тебе говорил насчёт достоинства? Делрей поднялся и перестань стонать, мне нужно срочно позвонить. Микроавтобус мчался к остановке на 16-й улице. Сакс, греблава хапку чемоданчик, фонарь специального освещения и свой 12-вольтовик. "Успели её спасти?" выкрикнула она в микрофон, связавшийся с швейцарской полицией. "С ней всё в порядке". Поначалу ей никто не ответил. Потому она услышала чьи-то отчаянные крики. Что там у вас происходит? забормотала Амели и рванулась вперёд к выбитой полиции двери. Дыанные ворота открывались в проезд, ведущий под землю, вырытый под заброшенным кирпичным зданием. "Она всё ещё там?" "Да. Почему?" только и смогла выговорить потрясённая Амели. "Сакс, нам пока что не велено заходить внутрь. Что это значит?" Она же кричит и зовет на помощь, разве вы не слышите? Они нам приказали дожидаться вашего прибытия, спокойно ответил полицейский. Они? Нет, конечно, не все они, а только один Линкольн Райм. Вот ведь сокин сын! Мы должны были найти ее, мы и нашли, продолжал обороняться офицер. А вы должны зайти внутрь. Амелия включила наушники. Райм! выкрикнула она. Райм, вы слышите меня? Тишина. Ах ты трус, несчастный! Забудь о мёртвых, сукин сын. Ещё спускаясь через две ступеньки по лестнице в его доме несколько минут назад, она чувствовала, что захлёбывается от ярости. Сейчас ей показалось, что гнев её возрос почти до предела. Она повернулась и увидела медик-эксперта, скромно стоящего возле полицейского автобуса. Вы пойдёте со мной, коротко приказала Амели. Он шагнул вперёд. собираюсь что-то сказать, но увидев, как Сакс достает свой пистолет, замер на месте. Но мне туда нельзя, запротестовал несчастный медик. Я не могу там показываться, пока зона не будет в полной безопасности. Быстрее! Пошевели его и сам. Он резко повернулся, и медик никак не ожидал увидеть направленный на него дул пистолета. Он скорчил гримасу и покачал головой, поспешил за Мели. И с подземелья до них доносился страшный крик: "Ааа, помогите!" За которым последовал громкий плач. О господи! Сакс бросилась вперед к смутного рисовывающимся воротам внутри ее желатинота. В голове зазвучало настойчивое: "Ты это он, Амелия. О чем ты сейчас думаешь? Пошел вон!" Мысленно отыгнала на голос Райму, но Линкольн не собирался отступать. те убийца и похититель людей, Эмелия, куда б ты сейчас пошла? Что стало бы делать? Перестань. Я собираюсь спасти её. И пошли к чёрту все места преступлений на свете. Негодь, пожалуйста, кто-нибудь помогите. Вперёд! Приказала себе Сакс с бегом. Его здесь нет. Ты в безопасности. Помоги ей быстрее. Она ускорил шаг. Потом побежала, и мейн начал позвякивать, когда она перешла на быстрый бег, но через 20 футов тоннель разветвлялся, и Сакс в недоумении остановился, какой путь выбрать. Чёрт. Ругнулся она, поставила чемодан на землю и раскрыла его. Потом взглянул на ведика. Послушай, как тебя зовут? Кэтволш. робко ответил молодой человек Вы мне можете сказать, что тут происходит? Он начал неуверенно вглядываться в темноту впереди. О, беда! Нагод, помогите! Прикрой меня, прошептал Сакс. Прикрыть? Минуточку, но я не умею, как это делается. Возьми пистолет, понятно? От чего я должен вас прикрывать? Сунуфь ему в руку автоматический пистолет и напустил его на колени. Он снят с предохранителя. Так что будь осторожен. Мелида достала резиновые полосы и ловко обмотала ими свою обувь, потом отобрала у Теда свой пистолет и велела последовать её примеру, протянув ему ещё две резиновые полосы. Дрожащими руками он обмотал свои ботинки. Я вот думаю, тихо, он, может быть, сейчас здесь. Подождите минутку, мым зашептал медик. Моя работа этого не предусматривает. Моя тоже. Держи фонарь. Ну, если он здесь, то, скорее всего, начнет стрелять в источник света. То есть, я хотел сказать, что лично я поступил бы именно так. Тогда держи его повыше над головой или над моим плечом. Я пойду вперед. Если кого-то из вас стрельет, это буду я. А мне тогда что делать? Голос у Теда звучал как у труслива подростка. Я бы на твоем месте бежал и отсюда без оглядки. Проворчал Сакс. Иди за мной. И не тряси, держи фонарь крепче. Ухватив чемодан в левую руку с пистолетом наготове, она внимательно смотрела себе под ноги, входя в темноту. Вот и здесь появились знакомые следы метлы, так же как и на предыдущем месте преступления. Битте, битте, помогите, помогите! Послышался короткий вскрик, затем все стихло. Что черт возьми здесь происходит? Шептал Тед. Шшш! Зашипел на него Мели. Они передвигались краем не медленно. Сакс под лунальце, сжимавший пистолет, чтобы хоть немного просушить выступивший пот, она внимательно обводила взглядом каждый столб, возникавший у них на пути. Иногда луч фонаря вырывал из мрака старое оборудование, какую-то ветхую мебель и никаких следов обуви. Конечно, их и не должно было оказаться. Он слишком умён, чтобы позаботиться об этом. но мы тоже не простачки снова прозвучал в голове его голос линкёна и опять пришлось спасать его подальше теперь спешить нельзя мели замедлила шаг ещё 5 футов остановка снова вперёд И стараться не обращать внимания на крики девушки. Амелия снова охватило странное чувство, будто за ней кто-то наблюдает, будто невидимый взгляд сопровождает каждое ее движение. Бронежилет не остановит пулю. Половина бандитов сейчас использовала черный коготь. Если выстрел направлен в ногу или руку, пуля убьет вас, наверняка, только раз до болезни. Не, когда-то рассказывал, есть такие пули. могли полностью разорвать человеческое тело. Один из его партнеров, получив сразу два таких подарочка, умер буквально у него на руках, вверху и сзади. Вспомнив о Нике, ей представилось, как однажды лежа на его крепкой груди и рассматривая его красивую итальянскую медальон на своей подушке, она слушала. как он объяснял ей правила поведения при спасении заложников если внутри есть кто-то кто хочет напасть на тебя он обязательно будет действовать сверху и сзади чёрт она пригнулась резко повернулась вокруг себя и направила свой глок к потолку который свыпустить весь магазин что зашептал тэт прижимаясь к полу что там ну и её встретила лишь пустота ничего покров с да кнуф ответила амели и выпрямился Больше так не делайте Впереди раздавалось какое-то бульканье Господи снова запищал тот Как я ненавижу такие звуки Это не мужчина а девчонка какая-то думал Сакс Это я знаю наверняка потому что он говорит именно то что сейчас сказал бы я сама Внезапно наостановился Посветил он туда вперёд Господи всемогущий Наконец-то Сакс стал ясен смысл тех волосков, которые она нашла в котельной. Вспомнились ей те взгляды, которыми обменялись Раймус и Лито. Уже тогда Линкольн понял, что задумал преступник. Он знал, что происходит с девушкой, и всё равно приказал полицейским ждать приезда Эмели. Волна ненависти снова прокатилась в её душе. Впереди них В луже крови каталась полная девушка. Потом она приподняла голову, заметив свет фонаря и тут же потеряла сознание. В тот же момент огромная чёрная крыса, по размерам соперничающая с кошкой, вскарабкалась ей на живот и подбежала к горлу. Звёрко кошерился, приготовившись выхватить из шеи лакомный кусочек плоти. Сакс хладнокровно подняла глок, подставив левую ладонь для упора и хорошенько прицелилась. Стрельба с родни дыханием. Вдох, выдох. Теперь нажимаю. Впервые за время своего дежурства Сакс решила стрелять. Четыре раза подряд. Крыса, застывшая на груди девушки, разлетелась в клочья. Амер увидел ещё одну на полу, и ту, которая в панике бросилась в сторону самой Саксю медиксперта, другие моментально исчезли, быстрее, чем вода, попавшая на песок. Господи, залепетал тед, ведь вы же могли попасть в девушку. С тридцати футов Сакс презрительно фыркнула, вряд ли. В ту же секунду ожило радио и Хауман поинтересовался, уж не угодили ли они под обстрел? Нет. Коротко толкнул Исаакс. Это я стрелял по крысам. Вас понял. Она сбрала фонарь и, направив его луч пониже, шагнул вперед. Все в порядке, мисс. Обратилась она к Моннуллу. С вами все будет хорошо. Глаза несчастной приоткрылись, и она покачивая головой из стороны в сторону, снова с бормотало: биты, -э, биты. -э». Девушка была очень бледна и теперь не сводила своих голубых глаз с Сакса. Он боялась, что видение исчезнет. "Нет, нет, пожалуйста", потом её голос звучал громче, переходя в вопль отчаяния. Когда тет начал прикладывать бинты к её ранам, она вздрогла от боли. Сакс прижала к себе её кровоavавленную голову и тихо прошептала: "Всё будет хорошо, милая. Всё будет хорошо".